глава 7 аайви только вздохнула ей до сих пор было трудно уложить все это в голове так что пока она решила для себя не думать лишний раз переживание непонятных ей вещей все равно не привело бы ни к какому результату так что вместо этого она сосредоточилась на ужине Опустошив свою миску, ари устроился на столе и принялся вылизываться и умываться, поглядывая на Айви. «Почему тебе так сложно смириться с тем, что у тебя есть магические способности?» спросил он. «Разве это плохо?» «Я не знаю, как обстоят дела в твоем кошачьем мире, но у нас магия, это сказки», — ответила Айви. «А конкретно в нашей стране еще сильные отголоски борьбы с ведьмами, которые ведьмами-то не были» просто знающими женщинами-целительницами. «В моем кошачьем мире?» В мурчащем голосе Ари послышалась улыбка. «Кот, я только в вашем мире. В своем я человек». Он решил раскрыть все карты. Айви поперхнулась и закашлялась. «То есть?» Переспросила она. «Ты все это время спал со мной, будучи человеком? Я тебя точно кастрирую». Вот теперь уже кот предпочел переместиться подальше от нее. «В этом мире я кот», — напомнил он, — «и не могу испытывать влечение к тебе, так что не надо меня кастрировать». «У тебя вообще понятия о приличиях есть?» — возмутилась Айви. «Ты сидел со мной, пока я принимала ванну». «Ну и что?» — беззаботно ответил Ари. «Все равно я ничего не могу тебе сделать в этом обличье. О чем тебе переживать?» Он понимал, что такое поведение больше свойственно Николасу, но куда уж тебе деваться. «Как бы ты на моем месте реагировал?» – спросила Айви, но ее запал возмущение, уже газ. «Если бы я был человеком, а ты кошкой, оказавшейся человеком?» – уточнил Ари. «Как минимум начал бы выяснять, как ты стала кошкой», – подсказал он. «И как же ты стал котом?» – спросила Айви, понимая, что действительно упустила из виду этот момент. «Я появился в этом обличии в вашем мире», – ответил Ари. «Почему так произошло, мне неизвестно, но, должен признать, это не очень-то удобно, учитывая мою миссию», – мысленно добавил он. «Наверное, хуже всего вылизывать себя во всех местах», – хмыкнула айви «К этому можно привыкнуть», – Ари дернул хвостом. «И коту пробраться куда-то проще, а вот объяснить, что тебе надо, сложнее». «И что же тебе нужно? В этом мире я имею в виду». Спросила Айви, оставив пустую тарелку и допивая чай. «Ты?» – просто ответил кот. «Мне нужна помощь, чтобы вернуться в мой мир, и я искал человека с магическими способностями. Тебе под силу помочь мне вернуться». «Ты так уверен, что в нашем мире есть люди, обладающие способностями?» – удивилась Айви. «То есть, возможно, я не единственная?» «Возможно», – уклончиво ответил Ари, понимая, что ко всей правде она еще не готова. А о том, что в вашем мире есть люди со способностями, я и так знал. Черт возьми! Айви была поражена. Это все меняет. Но почему я не знала об этих способностях? Ты просто не анализировала. Что они у тебя есть?» Повторил Адриан. «То, что ты делала, ты не считала магией. Хотя это она и есть». «Я как-то иначе себе представляла магию», – вздохнула Айви. В сказках обычно палочки, посохи, заклинания. Вот это все». «Я со вчерашнего дня твержу, что мог бы обучить тебя заклинанием вздохнул Ари. «А вот палочки — это лишнее. По сути, палочка — лишь передатчик твоей собственной энергии». «Слушай, ты очень много от меня хочешь и сразу», возразила Айви. «Я, по-твоему, должна моментально свыкнуться со всем, что ты мне нарассказывал, и принять магию как данность?» но ну, не моментально сдался арри решив что возможно ей и правда нужно больше времени но ты даже не пытаешься поверить мне кажется пытаюсь ответила она потерев лоб правда пытаюсь но это нелегко спрашивай если тебе что то непонятно предложил адриан подойдя к ней поближе и отвечу обо всем что знаю я даже не знаю с чего начать ответила айви ты получается Ты тоже маг? Да, я тоже маг, кивнул Адриан. В нашем мире у всех есть магические способности. Ничего себе. И как оно? Мне кажется, черт, я даже не могу себе это представить, задумалась Айви. Когда все умеют колдовать, это воспринимается нормально, попытался подобрать слово Ари. Есть разный уровень, можно учиться, совершенствовать навыки улучшать их тренировать и что умеешь делать ты спросила айви почему не можешь превратиться обратно в человека потому что я могу сделать это только в своем мире объяснил адриан а я умею управлять водой и всем что с ней связано айви некоторое время переваривала это а потом кивнула ладно я просто сделаю вид что мне это все понятно и доступно сказала она ты хотел помочь травами «Идем». «Уверена, что в состоянии заняться этим сегодня?» На всякий случай спросил Ари, спрыгнув со стола. «Да, иначе завтра снова будет толпа людей». «Я им всем очень благодарна, но пока я что-то не в состоянии с ними всеми общаться», признала Сяеви. «Слишком много всего произошло за короткий срок». «Хорошо». Мне стал настаивать Адриан. Они перебрались в небольшую кладовку рядом с помещением аптеки где Айви обычно готовила сборы и настойки. Там сейчас были остатки того, что не выбросили. «Тебе придется сосредоточиться», — предупредил кот. «Как-то по-особенному сосредоточиться», — спросила Айви, еще раз с тоской оглядев некогда уютное помещение. «Да, но тебе не должно быть сложно», — он запрыгнул на столик. «Ты точно знаешь, какие именно виды трав здесь?» — спросил Ари, тронув лапкой тазик, — «куда все ссыпали». Айви кивнула. Она знала свою аптеку наизусть и свои травы тоже. «Да, думаю, да», – ответила девушка, глядя на смесь из травяного и из стеклянного крошева. «Тогда подумай о какой-то одной траве, сосредоточься на ней и представь, как собираешь ее в горсть и насыпаешь сюда». Айви кивнул на пустую колбу. «Руками собираю», – уточнила Айви. «Или мысленно». Это казалось странным, но она подчинилась. Выбрав первой травой крапиву, она стала думать только о ней, хотя мысли метались поначалу хаотично. «Неважно», – он дёрнул кончиком хвоста. «Если тебе так проще, представь, как набираешь букет, или уже сухую траву в горсть. Глаза не закрывай», – предупредил Ари, – «смотри на неё». Наверное, минуту ничего не происходило, а потом с поверхности стали подниматься бледно-зелёные кусочки. Айви так ошалела от происходящего, что, естественно, потеряла концентрацию, и трава упала обратно. «Это... это правда я делаю?» – осипнув, спросила она у кота. «Но точно не я», – заверил ее Ари. «У меня с растениями не очень. Давай, попробуй еще раз», – посоветовал он. Айви сделала несколько глубоких вдохов, успокаиваясь и сосредотачиваясь. Как ей говорила бабушка, когда она делала смеси, и этот подход сработал и здесь. Увидев, что трава пришла в движение, она умерила эмоции и непроизвольно сделала движение рукой. Тогда сухой ручеёк крапивы повиновался, перетекая в отдельную кучку на растеленную бумагу. Адриан молчал, чтобы не спугнуть её, не сбить концентрацию, поэтому и не стал напоминать про пустую колбу. Сейчас это было совершенно неважно. Умница! Муркнул он, лишь когда последний кусочек упал на бумажку. и «Я же говорил». «Обалдеть!» Айви несколько раз моргнула. «Я... я даже не знаю, что сказать». Внутри у нее было столько эмоций, что она не могла определить, с чего ей начать. «Скажи, что ты почувствовала». Предложил Ари, а сам пока пошел понюхать траву, которую она отделила. Впрочем, то пахло не особенно приятно. Кот даже чихнул. Это было похоже на шампанское в венах, ответила Айви, подобрав нужную аналогию. Интересное сравнение, одобрил Ари, обойдя тазик. Попробуешь еще или остальным завтра займешься? Хочу попробовать еще, тут же сказала Айви. Можно же? Конечно, можно. Кивнул кот, понимая ее чувства. Он сам, когда по-настоящему научился управлять потоком воды, первое время только этим и занимался изрядно достав Николаса. «Теперь, пожалуй, корни лопуха», решила она, снова сосредотачиваясь, и вдруг ощутила, что хоть и сушеные, корни тяжелее просто травы. Наблюдая за ней, Адриан заметил, как посередине лба у нее пролегла складочка. «Все нормально?» Тихо спросил он, чтобы не отвлечь, если что. «Они ощущаются иначе, словно тяжелее. Трава была невесомая», ответила Айви. «Так и должно быть», – кивнул кот. «Ты ведь ее не руками поднимаешь?» «К примеру, управлять речной водой проще, чем морской, соленой». Айви кивнула, стараясь сохранить концентрацию. Но корни лопуха у нее все равно легли, не такой ровной кучкой, как крапива. «Думаю, тебе на сегодня хватит», – решил Ари, заметив, что она чуть побледнела. «Тебе нужно еще компенсировать ту энергию, которую ты тратишь на магию». каким образом? Спросила Айви тоже, ощутив, что как будто в одиночку разобрала всю аптеку. «На самом деле ты уже умеешь это делать». В голосе кота слышалось одобрение. «Ты получаешь свою энергию от природы. И на майские гуляния ты отлично зарядилась». «Ты серьезно?» Удивилась Айви. «Я ведь просто наслаждалась моментом». «Я ведь тебе говорил, в твоей жизни была масса проявлений магии, которой ты даже не осознавала». Ари вздохнул. «Я помогу тебе сделать их более осмысленными». «Долго ты учился своей магии?» не могла не спросить Айви, поднимаясь с пола. «Я, по сути, и сейчас продолжаю учиться», ответил кот, наоборот, спрыгнув к ней на пол. «Мне кажется, в магии невозможно достичь Абсолюта». «Звучит и интересно, и сложно», ответила Айви. «Надо выпить чаю». Они вернулись на кухню и там она подогрела коту молока, а себе заварила ромашку с мятой для успокоения нервов. «И поспать!» Кот зевнул во всю пасть. «Время-то уже. Один длинный выдался и напряженный». Но от молока он, конечно, не отказался и стал лакать его, немного разбрызгивая. «Вот ты хоть и кот, а изрядный свинтус!» поморщилась Айви, глядя на густой брызг «Это особенности анатомии», — проворчал Адриан. В человеческом обличии я исключительно аккуратен». И он в очередной раз продемонстрировал, что в кошачьей шкуре весьма обидчив, когда обошел миску и продолжил локать сидя спиной к Айви. Айви не могла удержаться и потыкала пальцем шерстью основания спины, отчего вся шкура у него тут же задергалась, и Айви не удержалась от смеха. Налив себе чай, она постояла на пороге кухни, глядя на свой сад и поднимающуюся луну и пыталась уложить в голове все новости. Надежда была на то, что утром оно будет полегче. По невесомому прикосновению к ноге она поняла, что кот уселся рядом. Они простояли так какое-то время, думая каждый о своем, пока чашка у Айви не опустела. «Идем спать», – зевнула она, запирая кухонную дверь. Умываться и переодеваться она снова пошла в ванную. «Но мне же можно спать с тобой?» Уточнил кот, запрыгнув на кровать. Он так к этому привык, что возвращаться в кресло не хотелось. «Что уж теперь, спи, не выгонять же тебя», — хмыкнула Айви, забираясь под одеяло. Ей нравилось, что ночи становятся холоднее, и можно укрываться теплым одеялом, а дышать ночью прохладным воздухом. Кот вытянулся вдоль ее бока, тяжело вздохнув, словно и он весь день трудился, не покладая лап. Айви положила руку ему на голову, лениво почесывая за ухом. «Мне всегда казалось, что котом быть легче, чем человеком. Что думаешь?» «Обыкновенным котом, который им и родился, безусловно». Согласился Ари, подставляясь под ее руку и наслаждаясь этой лаской. «Особенно в вашем городе. Несмотря на безумные указики вашего бургомистра, у вас любят животных, не гоняют их, так что жить можно сыто и спокойно. «Понятно. Наверное, ты прав», — ответила Айви. «А на что похож твой мир?» «Он гораздо меньше вашего». Первым на ум Ари пришло основное отличие. «Это сложно объяснить. Наш мир на этой же планете, но у нас гораздо меньше населенных земель. Другая система летоисчисления». «То есть на этой же планете?» — не поняла Айви. «Как это возможно?» «Это не непросто объяснить». Кот положил голову ей на бедро. На момент зарождения мира из хаоса Вселенных существовало гораздо больше. Их существование было обусловлено множеством альтернативных сценариев развития. Вот представь себе пружинку. На каждой петле может быть своя Вселенная. Но они не будут пересекаться. С течением времени какие-то цивилизации изживали сами себя. Какие-то саморазрушались, какие-то не вышли на уровень именно цивилизации. В итоге сейчас существует всего пять, и наши – две самые развитые, пусть и каждая по-своему». Айви честно пыталась представить, но это было так сложно, словно она пыталась осознать масштабы Вселенной. «Чертовски интересно, но начинает болеть голова», – призналась она. «Ладно, завтра еще расскажешь, а сейчас давай спать». Она не сдержала зевок. «Давно пора», – ари отзеркалил зевок перевернулся на спину, свернулся к ренделям под перефайви и через пару минут уже сладко похрапывал.